Глава седьмая. Я знала, что это сон, потому что, конечно, Дэвида здесь быть не могло. Сон, ну и ладно. Я была более чем счастлива его видеть и хотела остаться там подольше. Пробудилась я в крепких теплых объятиях, прижавшись к мускулистой мужской груди. Улыбнулась, прижалась теснее, но глаза открыть боялась, чтобы не спугнуть чудесное видение. чья-то ладонь пригладила мои волосы, прошлась по щеке, по линии скулы. Но как? Проснулась? Надо думать, нет, ведь это был голос Дэвида, нежный, ласковый, какие его прикосновения, посылающие огонь по всему моему телу. Конечно, такая расслабленность и нега возможна только во сне. Но тут его рука коснулась кровоподтёка и пронзившая меня вспышка боли ясно показала, что я не сплю, и все эти синяки и ушибы мне вовсе даже не снятся. Моё возвращение в реальный мир было отмечено чудовищной головной болью, ощущением того, будто вся я утыкана острыми осколками стекла и общим впечатлением, что меня, похоже, пропустили через дробилку для щепы. Я открыла глаза. И встретилась с взглядом его глаз цвета меди, Частично скрытых за стеклами круглых очков. Дэвид сидел на кровати, прислонившись спиной к стене, А я лежала в его объятиях. Я протянула руку, и опасливо прикоснулась к нему. Хлопчатобумажная рубашка казалась на ощупь самой настоящей, Как и теплая кожа под этой рубашкой. Улыбка на его лице... сменилась озабоченностью. «Джо?» Я заморгала. Их тут было двое, и оба глазели на меня. Я попыталась потрогать одного и угодила пальцами в стену. «Ой!» Он подвел одну из своих чувствительных ладоней мне под затылок и нащупал больное место, здоровенную, чуть ли не с яйцо, размером шишку. слаба, которые последовали за этим, Прозвучали не на английском, но, судя по тону, Дэвид был в ярости. А когда он в ярости, это что-то. — Как это случилось? — спросила я заплетающимся языком, устраиваясь поуютнее. — Раз уж снится такой сон, надо использовать его на всю катушку. — Тебя не должно здесь быть. — Так и тебя не должно здесь быть. — Как ты сюда попал? Попробовала я снова. А это? Он убрал волосы с моего лица. Долгая история. Ничего, послушаю. Мне все равно спать не хочется. Это, конечно, вранье. Веки у меня были тяжеленные, все тело убаюкано его теплом. К тому же сон мог избавить меня от мучительной головной боли. Рассказывай. Я оставила тебя с Мэрион. Он с улыбкой поцеловал меня в лоб и протянул. Некогда, в стародавние времена. Жил да был на свете джин. Давай без шуток. Я и не думал. И вдруг мне кое-что вспомнилось. Встрепенувшись, я села и... Ой! Схватилась обеими руками за свою разнесчастную голову, пытаясь прожечь Дэвида взглядом сквозь завесу у спутанных. И как же они надоели... вьющихся волос. «Ты! Ты! Ты!» Дэвид нахмурился. Между бровей залегла тонкая складка. Вид у него был озабоченный, но никак не виноватый. Я скатилась с его колен и демонстративно отсела на другой конец кровати. Он меня не удерживал, лишь старался подстраховать руками на тот случай, если меня поведет. Голова у меня все еще кружилась. «Ты!» Еще раз выкрикнула я, борясь с тошнотой. Мир вертелся перед глазами. — Негодяй! Я знаю, что ты сделал! — А что такого я сделал? Складка на его лбу стала глубже. — Вы с Льюисом! Это ваша затея. В ту ночь, когда ты оставил меня в гостинице. Озарение было, как вспышка молнии. Ты знал, что Джонатан не допустит нас сюда и дал им разделить нас. Он снизошел до чуть виноватой улыбки. Складка тревоги тоже никуда не делась. «Джо, успокойся. У тебя же шишка на голове». «Шишка на голове! А чем ты меня наградил?» Ярость подбросила меня на ноги, заставив забыть о боли. Я стояла перед ним, уперев кулаки в бока, покачиваясь и пытаясь сфокусировать взгляд, потому что Дэвидов опять стало двое. «Что?» «Нечего сказать?» «Сядь!» «Да пошел ты! Я беременна!» «Садись сейчас же, пока не...» Он бросился ко мне. Я даже не заметила, что валюсь вниз, но сильные руки подхватили меня в нескольких дюймах от пола. Упала. «Прошу прощения!» Пролепетала я. «Ой, нет! Ты первый должен извиниться!» Мир снова запрыгал и завертелся, так что для пресечения этого безобразия мне пришлось зажмуриться. Я почувствовала, как меня подняли, уложили на мягкую постель и укрыли одеялом. Ладонь Дэвида согревала мне щеку, а, открыв глаза, я увидела, что он склонился надо мной, совсем близко для поцелуя. Казалось, он собирался что-то сказать, но, взглянув на меня, передумал и быстро приник к моим губам. Я буквально растаяла, хотя голова трещала так, будто ею разыграли Кубок Мира по футболу вместо мяча. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить на поцелуй. Страстно. «Я должен был тебя защитить. Я люблю тебя», — прошептал он. «Я забочусь о тебе. А сейчас постарайся уснуть». Поскольку его поцелуй был словно опиум, я так и сделала. Я пробудилась в полной тишине, в холодной постели. Головная боль унялась примерно наполовину, тупо ныли синяки и ушибы. Дэвида нигде не было, но в комнате работал, пусть и с выключенным звуком, телевизор. Он был настроен на внутренний канал гостиницы, шла информационная передача. Судя по всему, администрация объясняла случившийся переполох сильным порывом ветра, случайно залетевшим в двери и вызвавшим серию коротких замыканий. Сам факт, что этот выпуск новостей вышел в эфир, говорил о том, что все неполадки устранены, а стало быть, тревожиться мне не о чем. Род человеческий обладает колоссальной, видимо, неисчерпаемой способностью находить рациональное объяснение чему угодно. Жрецы испокон веку использовали это в своих интересах. Я попыталась приподняться. и содрогнулась от острой боли в плече. Не рыпалась бы лучше. Грубоватый мужской голос донесся откуда-то справа, со стороны окна, за которым пламенел закат. — У тебя ключица сломана. Я уж не говорю о том раздолбанном кочине, который ты считаешь головой. Опять Квин. Я чуть было не спросила у него насчет Дэвида, но вовремя спохватилась. Нельзя исключить возможность того, что все это и вправду мне пригрезилось, и на самом деле сюда из хола меня принес Квин. Мне как-то совсем не хотелось доставлять ему удовольствие нытьем насчет пропавшего возлюбленного Джина. Кровать заскрипела, когда Квин присел на нее рядом со мной. Открыв глаза, я увидела, что он наклонился ко мне. Он протянул руку. Приподнял мою голову и умело, сознанием знанием дела, ощупал пальцами затылок и опискнула. «Ой, только не скули, это не смертельно, и вообще можно подумать, будто ты не сама напросилась. Я просто хотела выйти». «Вот и вышла. Посмотри на палец». Он кругами поводил передо мной пальцем, следя за движениями моих глаз. «Четко видишь, или все расплывается». — Но мне лично кажется, что у меня галлюцинации, потому что я вижу большую говорящую кучу дерьма. — Забавно. Ты у нас бунтовщица, детка. Квин откинулся назад и прищурился. — Кто такой Дэвид? — Не твое дело. И вообще, у тебя нет никакого права удерживать меня здесь насильно. Я требую... Он прервал меня, попросту прикрыв ладонью рот. Поначалу я пыталась что-то булькать, но потом заткнулась. «Нет здесь у тебя никаких прав, и нечего тебе требовать. Станешь нарываться, тебе же хуже будет». Квин убрал ладонь с моего рта. Я втянула воздух и спросила. «Слушай, почему ты так сильно хочешь мне зла?» «Больно много ты о себе воображаешь, детка». Он мрачно усмехнулся. «Это ты зря, но кто-то определенно хочет до тебя добраться». «А кто именно?» «Лезло? Эшвард?» Я раздраженно фыркнула. «Мало того, что они уже пытали меня током. Позабавились, могли бы отпустить». «Это зачем? Чтобы тот малолетний придурок со своим карманным джином выбросил тебя из окна?» Квин покачал головой. «У нас есть план. Ты его часть. Остальное тебе расскажут, когда будет нужно». «Ну, конечно. Грандиозный план, поражающий прозорливостью. Особенно мне нравится та его часть, которая связана с вышибанием мозгов. Мне почему-то кажется, что во всем этом размахивании тростью было что-то личное. Не скажу, чтобы я полностью отвергала такую возможность, но пока пыталась придумать какую-нибудь язвительную реплику, в двери постучали. Квин встал, открыл, получил от охранника синюю матерчатую сумку, снова запер дверь. и порылся внутри, словно что-то искал. «Как голова?» — спросил он. И я посмотрела на него с отвращением. «Слушай, детка, постарайся увидеть в происходящем светлую сторону. Ты сейчас выглядишь ужасно, а если собираешься героически погибнуть, то почему бы не сделать это во всей красе? Платье, кстати, потрясающее. Здесь покупала». «Мне очень хотелось чем-нибудь в него запустить», Но кроме чудесной новой туфельки ничего под руками не было. А сквернить таким образом обувной шедевр я не решилась. Поэтому ограничилась презрительным хмыканием и откинулась на подушку, прикрыв глаза ладонью. — Аспирину дать? — Не надо. — Ну, конечно. Ты ведь у нас круче некуда. — Ладно. Может, теперь расскажешь, зачем ты устроила все это представление? Я потерла переносицу. Почему-то мне казалось, что головная боль угнездилась именно там. Хотела добраться до Кевина, предупредить. О чем? О том, что вы собираетесь его убить. А, ну да, конечно, слегка удивился Квин. Нельзя так делать, неужели не понимаешь? К тому же с ним девушка, уж она-то тут и вовсе ни при чем. Сиабан. Квин презрительно фыркнул. Нашла, о ком беспокоиться. Тоже мне. Она проститутка. И вообще, эта парочка друг друга стоит. Нет уж. Если она вдруг окажется на линии огня, я убиваться не стану. Ты ее знаешь? Было дело. Несколько раз задерживал. Пожал он плечами. Та еще девка, между прочим. Крепкий орешек. Было бы, о ком слезы лить. Наконец он нашел в сумке то, что искал, и вытащил наружу длинный черный футляр примерно с руку. Он положил его на кровать, открыл и начал собирать что-то, крепя составные части одна к другой —